Глава 22 Рита. Проснувшись утром, я первым делом отправилась на поиски Артема, намереваясь высказать все, что накопилось за ночь. Я вошла в кухню и увидела, как Данилов разливает кофе по кружкам. Доброе утро, женушка. Кофе? Улыбка тронула уголки его губ. Мой муж вел себя как ни в чем не бывало, словно так и должно быть. Издеваешься? Спросила я и, набрав побольше воздуха в легкие, выпалила на одном дыхании. «Ты считаешь это нормальным?» «Нет», — коротко ответил он. «Когда ты вообще успел притащить сюда эту девицу?» Не унималась я. «Рита, только не устраивай сцен». Мужчина селся за стол. «Голова гудит. Мне сегодня не удалось выспаться». «А я спала, как сурок!» съязвила я, натянув на лицо кривую улыбку. «Я рад за тебя». Данилов отпил из кружки, продолжая гипнотизировать меня наглым взглядом. Артем, это просто возмутительно. Я ведь твоя жена, пусть только на бумаге, но хоть каплю уважения должна им...» «Ты моя жена», — резко перебил меня Данилов. «Поэтому не бросайся словами, о которых можешь впоследствии пожалеть». Я задохнулась от возмущения, не найдя что ответить. Пока я собиралась с мыслями, в кухню вошла симпатичная девушка. Теперь мне стало ясно, по какой причине Данилов не дал мне договорить. Для всех мы счастливые новоиспечённые молодожены. А то, что в первую брачную ночь мой муженек притащил очередную любовницу, конечно же, не в счет. Девушка поздоровалась со мной и, подмигнув Артёма, уселась за стол. Его поведение было из ряда вон выходящим. Поэтому я просто вернулась в спальню, плотно закрыв за собой дверь. Набрала номер телефона подруги. Мне нужно было срочно поговорить с близким человеком. Иначе с подобными закидонами Артема я точно свихнулась бы. Линчик, привет! Я попыталась уложить в свой голос максимум радости. Привет, дорогая, как ты? Как прошла свадьба? В голосе подруги слышались напряженные нотки. Скучно, если честно, ответила я, переводя взгляд на обручальное кольцо, которое было самым красивым украшением в моей жизни. Данилов сам выбирал его. Об этом не трудно было догадаться. «Как ваши отношения с Артёмом, Рит?» «Как всегда», — усмехнулась я. «Данилов искренне ненавидит меня». «Рит, вы на протяжении стольких лет были любовниками. Вот что-что о что, ненависть — это последнее, что он испытывает к тебе», — произнесла подруга. «Ты говорила с ним о случившемся на работе? Объяснилась? «Лин, ему все равно», — вздохнула я. «Я это была или кто-то другой?» Вряд ли он станет разбираться, хотя на днях сказал мне, что выяснит. «Если сказал, значит, сделает». Артём из тех людей, которые не бросают начатое на полпути. А «Вообще, знаешь, что я думаю?» «Что?» — спросила я. «Думаю, вы с Даниловым отличная пара. И если вы оба сумеете разобраться со своими проблемами, то вполне сможете быть счастливы, мири. Алина сделала небольшую паузу. Ты должна была дать ему шанс еще тогда, когда вы стали работать вместе. Лина, я не хотела остаться с разбитым сердцем, — сказала я, но тут же спохватилась. Прости. Рид, все в порядке, — грустно произнесла Алина. Могу тебе сказать только одно. Я рада, что хоть и недолго, но я была с Тимуром, и что в моей жизни была настоящая любовь. Пусть больная, сложная и разрушительная, но она была. Я знаю, каково это. Чувствовать по-настоящему рит. И даже если бы я могла что-то изменить, то не стала бы этого делать. Просто потому, что была счастлива. А скоро стану еще счастливее. Ведь у меня будет малыш. И за это я благодарна Тимуру Покровскому. Лина. Начала я, но услышала стук в дверь. Я войду? Спросил Артем, заходя в комнату. Пока, подруга, береги себя. И если будет время, приезжай ко мне произнесла Алина. «Целую тебя». Алина сбросила вызов, а я повернулась лицом к Данилову. «Ты уже вошел, фыркнула я. «Хочешь поговорить?» — спросил он, ухмыльнувшись. «Ты уже выпроводил свою девку?» Не удержалась я. «Она не моя». И да, Вита уже уехала. «Ревнуешь?» — играя бровями, произнес мужчина. «Артём, ты мог бы встречаться со своими девушками в другом месте?» Меня раздражала его беспечность. С какой такой стать? Это мой дом. Я имею право делать все, что мне заблагорассудится. Желваки на его скулах играли быстрее обычного. А в глазах Артёма я увидела раздражение. В мой адрес, разумеется. Это как минимум неуважительно по отношению ко мне. И к тому же твой отец может в любое время приехать и проверить, чем ты здесь занимаешься. Если он не верит в наш брак, то, вероятнее всего, будет искать тому подтверждение. Я, пожала плечами пытаясь унять чувства, которые с новой силой захлестывали меня. Я понимала, что мы никто друг к другу, но ведь хоть капля уважения к человеку, живущему по соседству, должна быть. Хотя вряд ли уважение это про Данилова. Кроме собственной персоны его не интересовал, кажется, никто. «Разумно», — отрезал он и добавил. «Я сегодня буду только к вечеру». Сообщил он и развернулся, чтобы выйти. Но я окликнула его. «Артём, ты что-то хотела, жена?» Произнес он, а я непроизвольно вздрогнула. Слишком непривычно было слышать это слово в свой адрес. «Да, мне нужно на несколько дней уехать к маме. Ее недавно выписали из больницы, она пока еще слаба. Я должна быть рядом». Сказала я в надежде, что смогу отлучиться хотя бы на неделю. «Как долго тебя не будет?» Артём бегло окинул меня взглядом, после чего уставился в экран своего мобильного. «Мне нужна хотя бы неделя». Я разглядывала мужчину и будто видела впервые. Он казался таким властным и опасным. Не зная я его много лет даже побоялась бы подходить к нему. В «Следующую субботу встреча директоров. Все будут с супругами. Ты должна вернуться до этого времени». Не отрываясь от телефона, произнёс он. Это как раз неделя тем, радостно сказала я. Если это все Рита, то я с твоего позволения пойду. Я заметила резкую перемену в поведении Данилова. От игривого настроения не осталось и следа. У меня очень много дел. Зашел узнать, все ли в порядке. Мужчина собирался уже выйти из комнаты, но вдруг резко остановился. Надень на вечеринку что-нибудь поприличнее. Если нет ничего, воспользуйся моей банковской картой. Я опешила от его фразы, которая больно царапнула по сердцу. Артём, я прилично одета. Возмутилась я, ощущая подкатывающий к горлу комок. У меня есть подходящие вещи, я ведь не все перевезла сюда. Мужчина медленно подошел ко мне, остановился напротив, разглядывая мое лицо. Руки Артёма находились в карманах домашних брюк а все его тело источало напряжение. «Рита, рядом со мной должна быть не просто женщина, а сама элегантность, красота и грация в одном флаконе. У тебя ровная неделя, чтобы стать такой», — ровным голосом произнес Артем. «Я». Хотела возразить, но быстрым движением руки он оборвал меня на полусловие. «Ты красива, и у тебя есть исходный материал. Оформи как следует». Вчера ты показала, какой можешь быть. Встреча важная, и ты должна соответствовать. Он на некоторое время задержал взгляд на губах, и мое тело моментально отреагировало легкой дрожью. Я не знала такого Артема Данилова и не хотела знать. До встречи через неделю.